Elizabeth Hyde. Грешные намерения. Глава 1. Когда-то в давно забытой всеми земле жил могущественный король, которого все боялись и никто не любил. И звали его Король ледяное сердце. Король ледяное сердце. Лондон. Февраль 1737 года. Женщина, в полночь покинувшая дом на Сент-Джайлс, была или очень глупой, или совершенно отчаявшейся, или и то, и другое, с горьким юмором заметила Temperance Deus. Говорят, вот в такие ночи и появляется призрак святого Джайлса, сказала Nell Jones, её служанка, обходя вонючую лужу в узком переулке. Temperance с сомнением взглянула на Nell. та провела 3 года с труппой бродячих актёров и иногда проявляла склонность к мелодраме. Никакой призрак святого Джейлса тут не появляется, уверенно возразила Temperance. Этой холодной зимней ночью здесь и без злых духов было довольно страшно. О, этот, правда появляется. Налкрипч прижала к себе спящего младенца. У него на лице маска Он одет в пёстрый клетчатый костюм Арлекина и вооружён страшным мечом. Temperance задумалась. Костюм Арлекина что-то не очень вяжется с призраками. А если это дух умершего Арлекина, который вернулся, чтобы преследовать живых? За плохие отзывы о его игре? Nell фыркнула. А ещё он обезобразен. И кто это узнал, если он носит маску? Они подошли к концу переулка, и Temperance показалось, что она видит впереди свет. Она высоко подняла фонарь, а другой рукой чуть крепче сжала старинный пистолет, тяжёлое оружие, от которого болела рука. Temperance могла бы принести его в мешке, однако тогда бы он не выполнил своего предназначения. пистолет был заряжен, но в нём был лишь один заряд, и, честно говоря, она слабо представляла, как обращаться с этим оружием. Всё же пистолет выглядел угрожающе, и это главное. Ночь была тёмной, ветер зловеще завывал. Сент Джайлс не умолкал ни на минуту. Спорящие голоса, стоны, смех и время от времени странный леденящий кровь крик. Сэн Джейлс заставил бы любую отважную женщину бежать из него без оглядки, даже без рассказов Нэл. Ужасающий обезображен, продолжала Нэл, не обращая внимания на рассудительность Temperance. Говорят, у него на часто сгорели губы и веки, как будто он когда-то погиб в огне. Говорятон усмехается, обнажая свои жёлтые зубы, когда подходит к тебе, чтобы выпустить кишки. Temperance наморщила нос. "Нэл. Так говорят", убеждённо сказала Нэл. "Призрак разрезает свои жертвы и играет их внутренностями, а затем исчезает в темноте". Temperance содрогнулась. "Зачем ему всё это?" Зависть С тем же убеждением пояснила Нел. Он завидует живым. Но я всё равно не верю в привидения. Temperance глубоко вздохнула, когда они свернули в небольшой грязный двор. На противоположной стороне виднелись две фигуры, но они исчезли при приближении женщин. Temperance облегчённо вздохнула. Как я не люблю ходить по ночам. Нел похлопал ребёнка по спинке. И ещё полумили, там мы уложим малышку в постель, а утром пошлём за кормилицей. Temperance прикусила губу, они зашли в другой переулок. Ты думаешь, она доживёт до утра? Но Нел, которая обычно охотно высказывала своё мнение, промолчала. Temperance посмотрела вперёд и прибавила шаг. Новить ребёнку было всего несколько недель, но он не издал и звука с тех пор, как они вынули его из рук умершей матери. Обычно здоровые младенцы громко давали о себе знать. Страшно подумать, что они снал напрасно предприняли это опасное путешествие. Но разве у них был какой-то выбор, когда Temperance сообщили из приюта, что младенец нуждается в её помощи, было ещё совсем светло. Она погорькому опыту узнала, что если они будут ждать до утра, то ребёнок, лишённый заботы, погибнет той же ночью или будет продан нищим. Дети, купленные нищими, приносили большую прибыль, вызывая у прохожих жалость. И для этого малышу могли вырвать глаз или сломать руку или ногу. Нет, выбора у Temperance действительно не было. Малоденец не мог ждать до утра. Теперь они шли по узкому проходу между высокими домами, стены которых грозились обрушиться. Мимо проскользнула тощая кошка, а затем совсем рядом раздался крик. Temperance остановилась. Кто-то там, впереди, хрипло прошептала Nell. Они услышали шаркающие шаги и неожиданный громкий крик. Temperance сглотнула. в переулке не спрячешься. Можно или вернуться, или идти дальше. Это всё и решило. Ночь была холодной, а холод опасен для младенца. Держись за меня крепче, шипнула Temperance служанке. Как блоха за собаку, проворчала Nell. Temperance расправила плечи и вытянула перед собой руку, сжимавшую пистолет. Винтер, её самый младший брат, сказал, что надо только прицелиться и выстрелить. Это не слишком трудно. Когда они вошли в ещё один узкий двор, свет фонаря осветил картину, от которой Temperance на секунду замерла на месте. Перед ней словно на сцене разыгрывалась пантомима. На земле лежал мужчина с окровавленной головой. Но не это остановило Temperance. Кровь и даже смерть были довольно обычным делом в Сент-Джайлсе. Нет, её внимание привлёк второй мужчина. Он присел на корточки перед первым, и полы его чёрного плаща опустились по обе стороны от тела жертвы, как крылья большой хищной птицы. В руках незнакомец держал длинную чёрную трость с серебряным набалдашником, под цвет его волосам. прямым и длинным свети фонаря, они тоже блестели как серебро. Почти всё лицо скрывала тень, но из-под полей чёрной треугольной шляпы сверкнули глаза. Темперэнс почувствовала на себе тяжесть этого взгляда, как будто незнакомец дотронулся до неё. "Lord, спас и уберёг нас от зла", тихо и испуганно сказала Нэл. "Пойдёмте отсюда, мем". Да поскорее. Получив такое указание, Temperance, стуча башмаками по булыжнику, перебежала двор и бросилась в ещё один переулок, оставив всю эту сцену позади. "Кто это нел?" запыхавшись спросила она, шагая по зловонному переулку. "Ты его знаешь?" Неожиданно переулок вывел их на широкую улицу, и Temperance немного успокоилась, чувствуя себя свободнее. Нэл сплюнула, словно очищая рот от отвратительного вкуса. Темперэнс посмотрела на неё с любопытством. Ты сказала так, как будто знаешь его. Знаю? Нет, ответила Нэл. Но я видела его раньше. Это лорд Кэр. Лучше его не трогать. Почему? Нэл покачала головой, поджимая губы. Мне не следует говорить с вами о подобных людях, мем. Temperance оставила это загадочное замечание без внимания. Они уже вышли на более приличную улицу. У некоторых домов горели фонари, зажжённые жильцами. Temperance завернула за угол на Maiden Lane и увидела невдалёке здание приюта. Как и соседние дома, это было высокое каменное здание дешёвой постройки. Окон было немного, и те были очень узкие, а у входных дверей не было никаких надписей. За все 15 лет своего непрочного существования детский сиротский приют никогда не нуждался в афишировании. Брошенные и сиротевшие дети не были редкостью в Сент-Джайлсе. Благополучно добрались до дома, сказала Temperance, когда они подошли к двери. Она поставила фонарь на стёртые каменные ступени и достала большой железный ключ, висевший у неё на поясе. Как мне хочется горячего чая. Я уложу малышку в постель, сказала Нэл, войдя в жалкую маленькую переднюю, безупречная чистота которой не могла скрыть осыпавшейся штукатурки или покоробившихся половиц. Спасибо. Temperance сняла накидку и повесила её на крючок, а в дверях появилась высокая мужская фигура. Temperance Она обернулась. О, О, Уинтер, я и не знала, что ты уже вернулся. Это понятно, сухо заметил её младший брат. Он кивнул служанке. До свидания, Нел. Сэр Мэл присела и с тревогой посмотрела на брата и сестру. "И я только загляну к детям, можно?" И она побежала вверх по лестнице, оставив Temperance выслушивать неодобрение Уинтера. Temperance расправила плечи и прошла мимо брата. Помещение приюта было длинным и узким. Дом был зажат между соседними У входа находилась небольшая комната, служившая столовой. Иногда там принимали важных посетителей. В дальней части дома были расположены кухни, куда сейчас и направилась Temperance. Все дети ровно в 5 часов получили свой обед, но ни она, ни её брат ещё ничего не ели. Я как раз собиралась приготовить чай, сказала Temperance, разжигая огонь. Суд Их домашний чёрный кот поднялся со своего места перед очагом и потянулся, отправляясь на охоту за мышью. Со вчерашнего дня остался кусок говядины, а сегодня утром я купила свежие редиски, продолжила она. У Интер, стоявшей за спиной сестры, вздохнул Temperance. Она торопливо искала котелок, Хлеб немного зачерствел, но если хочешь, я могу сделать тосты. Он молчал, и ей пришлось повернуться к нему лицом и встретить неизбежное. Длинное худое лицо Уинтера было печально, и она почувствовала себя ужасно. Ей было так тяжело разочаровывать его. Было ещё светло, когда мы ушли, жалобным голоском сказала она. Он снова вздохнул. снял свою круглую шляпу и сел за кухонный стол Ты могла подождать моего возвращения, сестра. Темперэнс взглянула на брата. У Уинтро было всего 25, но он держал себя как человек вдвое старше. Усталость изрезала его лицо морщинами. Широкие плечи опустились, а длинные руки и ноги были слишком худыми. Последние 5 лет Уинтер был учителем в маленькой дневной школе приюта. В прошлом году, когда умер отец, у Уинтера пришлось взвалить на свои плечи неизмеримо больше работы. Конкорд, их самый старший брат, взял на себя заботу о семейной пивоварне. Эйса, второй брат, всегда держался в стороне от сиротского приюта и завёл какое-то своё таинственное дело. Обе сестры Верити, самая старшая, и Silence, самая младшая, были замужем. Таким образом, приют оказался в руках у Интера. Даже с помощью Temperance, а она трудилась в приюте после смерти мужа, умершего 9 лет назад. Эта работа одному человеку была непосильна. Temperance беспокоилась о здоровье брата, но и приют для подкидышей, и крошечная школа были основаны их отцом. И Уинтер чувствовал, что его сыновний долг сохранить оба благотворительных заведения. Только бы его не подвело здоровье. Temperance налила воду в котелок. «И "Если бы мы ждали тебя, то уже совсем стемнело бы, и ребёнок мог бы уже исчезнуть". Поставив котелок на огонь, Temperance взглянула на брата. "Кроме того, разве у тебя мало работы?" А если бы я лишился сестры, у меня стало бы меньше работы. Temperance смущённо отвела глаза. Голос брата немного смягчился. Думаешь, это избавило бы меня от горя? Nell знала мать этого ребёнка, девушку, которой не было и 15. Temperance взяла хлеб и нарезала его тонкими ломтями. Кроме того, у меня был пистолет. Хм. усмехнулся Уинтер. "И если бы на вас напали, ты бы выстрелила?" "Конечно", с полной уверенностью сказала Temperance. "А если бы пистолет дал осечку?" Она нахмурилась. Отец воспитал во всех братьях умение настаивать на своём. И иногда это очень раздражало. Она поднесла к огню ломтики хлеба. Во всяком случае, ничего не случилось. Сегодня Уинтер снова вздохнул. Сестрёнка, ты должна пообещать мне, что больше не будешь совершать такие глупости. Хм, проворчала Temperance, занимаясь тостами. Как прошёл день в школе? Сначала она подумала, что Уинтер не захочет сменить тему разговора, но он сказал: "Хорошо. Сэмюэл наконец выучил свой урок". И мне не пришлось никого наказывать. Temperance взглянула на него с сочувствием. Она знала, что Уинтер ненавидит наказания, даже шлепки рукой, не говоря уже о розгах. "Я рада", просто сказала она. Он заворочился на своём стуле. "Я вернулся клэнчу, но тебя не было". Temperance сняла с огня тост и положила его на стол. Я должна была отвезти Мэри Фаунд на место её новой работы. Думаю, она справится там. Её хозяйка показалась мне очень доброй, и она взяла всего 5 фунтов за обучение Мэри обязанностям горничной. Дай бог. Может, она действительно чему-нибудь научит девочку, и мы больше не увидим Мэри Фаунд. Темперэнс налила кипяток в заварной чайник и поставила его на стол. Ты скептик, брат. У Интер вытер лоб. Прости. Скептицизм ужасный грех. Я попытаюсь исправиться. Temperance молча посмотрела на брата. Его беспокоило что-то ещё. Наконец он сказал: Сегодня заходил мистер Уэдж. Мистер Уэдж был владельцем дома. Temperance замерла, положив руку на чайник. Что он сказал? Он дал нам всего 2 недели, а затем он потребует освободить помещение приюта. Бог мой. Темперэн смотрела на маленький кусочек мяса, лежавший на её тарелке. Он был жилистый и жёсткий, но ей очень хотелось его съесть. Теперь же аппетит неожиданно исчез. Уплата ренты за приют была просрочена. В прошлом месяце они не смогли заплатить аренду полностью, а в этом месяце не заплатили совсем ничего. Может быть, не следовало покупать ред-диску, мрачно думала Temperance. Но дети на прошлой неделе ели только суп с хлебом. Если бы только Сэр Гилпин упомянул нас в своём завещании, тихо сказала она. Сергилпин был близким другом отца и покровителем приюта. Бывший владелец театра, он сумел разбогатеть на компании Южных Марей и оказался достаточно сообразительным, чтобы забрать свои деньги до того, как лопнула эта пресловутая афера. При жизни Сергилпин был щедрым, но его неожиданная смерть полгода тому назад оставила приют в затруднительном положении. Они кое-как продержались на своих сбережениях, но теперь оказались в страшной нужде. Сэр Гилпин был необыкновенно щедрым человеком, ответил Уинтер. Я не видел другого джентльмена, который так охотно давал бы деньги на приют обездоленных детей. Темперэнс поковыряла кусочек мяса. Что же нам делать? Бог поможет. отодвигая недоеденный ужин, сказал Уинтер и встал. А если он не поможет, то я, возможно, смогу набрать частных учеников. У тебя и так слишком много уроков, возразила Темперэнс. Тебе и поспать некогда. Уинтер пожал плечами. Разве я смогу жить дальше, если невинных, которых мы защищаем, выбросят на улицу? Темперэнс опустила глаза. У неё не было ответа. Пойдём, брат протянул ей руку и улыбнулся. Его улыбка появлялась так редко и так радовала Temperance. Когда он улыбнулся, всё его лицо словно осветилось внутренним светом, и на одной щеке появилась ямочка. Это придало Интеру мальчишеский вид, более свойственный его настоящему возрасту. Когда Уинтер улыбался, было невозможно не ответить ему улыбкой, что Temperance сделала, взяв его за руку. Куда же мы пойдём? Давай посетим наших подопечных, сказал он, и взяв свечу, повёл её вверх по лестнице. Ты когда-нибудь замечала, что во сне они так похожи на ангелочков? Temperance засмеялась. Они поднялись по узкой деревянной лестнице на верхний этаж. Здесь был маленький холл с тремя дверями. Уинтер поднял свечу, и они заглянули в первую дверь. Там по стенам были расставлены шесть детских кроваток. В этой комнате спали самые маленькие подкидыши по двое или по трое на одной кровати. У двери на большой кровати уже спала Нел. Уинтер подошёл к ближайшей от неё кроватке. В ней лежали два младенца. Один из них, рыжий, краснощёкий мальчик, сосал во сне кулачок. Второй ребёнок был вдвое меньше. Девочка была бледна, под глазами виднелись нездоровые круги. Маленькие завитки тонких чёрных волос украшали её голову. Ты этого ребёнка спасла сегодня, тихо спросила Уинтер, темперански внуло. Малышка казалась совсем хрупкой рядом с пышущим здоровьем мальчиком. Но Уинтер лишь осторожно коснулся пальцем её ручки. Тебе нравится имя Мэри Хоп? Темперэнс преодолела спазм в горле. Очень подходит. Уинтер кивнул и в последний раз ласково коснувшись младенца, вышел из комнаты. Вторая дверь вела в спальню мальчиков. На четырёх кроватях расположились 13 мальчиков, все моложе 9. В 9 их брали в подмастерья. Раскросневшиеся во сне мальчики спали, раскинув руки и ноги. У Интер улыбнулся, накрыл трёх мальчиков одеялом и положил на кровать чью-то свалившуюся ногу. Темперэнс вздохнула. Никто бы не подумал, что обеденный час они провели в переулке, гоняясь за крысами. Мальчишки быстро превращаются в мужчин. Ты прав. Темперэнс открыла последнюю дверь, ведущую в спальню девочек, и мгновенно с подушки поднялось маленькое личико. Вы забрали её, мэм? хриплым шёпотом спросила Мэри Уитсон. Она была самой старшей девочкой в приюте. 9 лет тому назад её принесли в приют трёхлетней малышкой. Несмотря на молодость Мэри Уитсон, Temperance иногда оставляла её присматривать за другими детьми. "Да, Мэри", прошептала в ответ Temperance. "Мы с Нэл благополучно принесли её домой. Я очень рада". Мэри Уитсон широко зевнула. "Ты хорошо присматривала за детьми?" шёпотом похвалила Temperance. А теперь спи. Скоро наступит утро. Мэри Уитсон сонно кивнула и закрыла глаза. Уинтер взял подсвечник со столика у двери, и они вышли из спальни девочек. Я тоже воспользуюсь твоим советом, сестра, и пожелаю тебе доброй ночи. Он зажёг от своей свечи другую свечу и дал её Temperance. Крепкого тебе сна, ответила она. А я, наверное, выпью ещё чашку чая. Не засиживайся, сказал Уинтер. Он коснулся пальцем её щеки и направился к лестнице. Temperance смотрела ему вслед, с огорчением замечая, как медленно поднимался он по лестнице. Уже за полночь А он встанет ещё до рассвета, чтобы почитать, написать письма возможным покровителям и подготовиться к урокам в школе. Потом прочитает молитву за завтраком и поспешно займётся делами. Будет работать всё утро до скудного ленча и после ленча до темно. Вечером он проверит уроки девочек и почитает Библию другим детям. Но когда Temperance поделилась с Уинтером своими опасениями, он только вопросительно поднимал бровь и спрашивал: "Кто будет делать эту работу, если не он?" Temperance покачала головой. Ей тоже давно пора спать. Её день начинался в 6 часов, но эти минуты, когда она принадлежала самой себе, были ей дороги. Она жертвовала получасом сна, чтобы посидеть с чашкой чая. Поэтому Temperance взяла свечу и спустилась вниз. По привычке она проверила, заперта ли на замок дверь и задвинут ли засов. Потом пошла в кухню, слушая, как гудит ветер, трясутся ставни и вздрагивает входная дверь. Temperance поёжилась, радуясь, что она в такую погоду дома. Потом споласнула чайник и снова налила в него воду. Заварить свежий чай только для себя было недопустимой роскошью. В стороне от кухни находилась крохотная комнатка. Её первоначальное назначение было давно забыто, но в ней был маленький камин, и Temperance превратила её в свою личную гостиную. Там стояло мягкое кресло, весьма обдранное, но подновлённое брошенным на спинку стёганым одеялом. Ещё там были столик и скамеечка для ног. Всё, что нужно, чтобы посидеть у тёплого камина. Что-то тихонько напевая, Temperance поставила чайник, чашку, маленькую сахарницу и подсвечник на старый деревянный поднос. Не помешало бы и молоко, но то, что осталось от завтрака сегодня, пойдёт на завтрак на следующее утро. Как бы там ни было, Но сахар был преступной роскошью. Темперэнс, прикусив губу, посмотрела на маленькую сахарницу. Нужно снять её с подноса и поставить на место. Темперэнс убрала сахар с подноса, но эта жертва не принесла ей удовлетворения. Темперэнс только почувствовала усталость. Она взяла поднос, и поскольку обе руки были заняты, Повернулась к двери в её маленькую гостиную спиной и толкнула её. Вот поэтому Temperance не заметила, что в гостиной уже кто-то есть. В комнатке, развалившись на её кресле, сидел каким-то чудом появившийся здесь лорд Кер. Его серебряные волосы рассыпались по плечам, треугольная шляпа лежала на колене, а правая рука поглаживала на балдашник длинной трости чёрного дерева Темперэнс увидела его близко и поняла, что волосы скрывают его возраст. Вокруг поразительно синих глаз почти не было морщинок, а рот и скулы были твёрдо очерчены. Он не старше 35. Когда она вошла, Он наклонил голову и заговорил глубоким, ровным и слегка угрожающим голосом. Добрый вечер, миссис Дьюс. Она держалась со спокойной уверенностью. Это респектабельная молодая особа, жившая в клоаке, называемой Сент-Джайлс. Увидев Кера, она вытерщила глаза, но не попыталась убежать. Обнаружив постороннего мужчину в своей жалкой гостиной, она казалась ничуть не испугалась. Интересно. Я Лазарус Хантингтон, лорд Кэр, сказал он. Я знаю, что вы здесь делаете. Он поднял голову и пристально посмотрел на неё. Она его знает, но не дрожит от страха? Да. Она совершенно спокойна. Я пришёл к вам с предложением, миссис Дьюс. Все ещё никаких признаков страха, хотя она и посматривает на дверь. Вы выбрали не ту женщину, ми лорд. Уже поздно. Пожалуйста, покиньте мой дом. Никакого страха и никакого преклонения перед титулом. В самом деле, интересная особа. Моё предложение не э не относится к недозволенным, пояснил Кэр. Оно полностью в рамках приличия или почти в рамках. Она вздохнула и, посмотрев на свой поднос, спросила: "Не хотите ли чашку чая?" Кэр чуть не улыбнулся. "Чай? Когда в последний раз женщина предлагала ему что-либо столь же прозаическое?" Он не помнил, но ответил достаточно серьёзно. Благодарю вас. Нет. Темпернски внула. Тогда не возражаете? Она поставила поднос на жалкий столик, села на мягкую скамеечку для ног и налила себе чашку. Лорд Кер изучал новую знакомую. Она представляла собой одноцветную картину. Платье, корсаж, чулки и туфли Всё было совершенно чёрным. Косынка, прикрывавшая строгий вырез воротника, передник и чепчик, никаких кружев или рюшей, белые. Никакой другой цвет не нарушал строгого вида, и только ярко-красный цвет губ делал черты лица более выразительными. Одежда монахини, а губы симбаритки. Контраст был завораживающим и возбуждающим. А вы пуританка? спросил Кэр. Нет, поджала она свои потрясающие губы. А, он заметил, что она не сказала и о принадлежности к англиканской церкви. Вероятно, она племыкала к одной из многих незначительных религиозных сект, но его интересовало вероисповедание миссис Дьюс только потому, что это имело отношение к его собственной проблеме. Как вы узнали моё имя? Он пожал плечами. Миссис Дьюс и её брат славятся своими добрыми делами. В самом деле, сухо сказала Temperance. Я и не знала, что мы известны и за пределами Сент-Джайлса. Она выглядела скромной и застенчивой, но несмотря на чопорный вид, была готова укусить. Карни никогда не узнал бы о её существовании, если бы последний месяц тайны не вёл поиски среди теней Сент-Джайлса. Бесплодные поиски, что и послужило причиной этого визита. А как вы вошли? спросила она. По-моему, задняя дверь была открыта. Нет, я её запирала. Взгляд её карих глаз встретился с его взглядом. Её глаза были странного светлого цвета, почти золотого. А зачем вы пришли, лорд Кер? Я хотел бы предложить вам работу, миссис Дьюс, тихо сказал он. Она замерла и поставила чашку на поднос. Нет. Вы ещё не слышали, какую работу я хотел вам предложить. Уже за полночь, милорд. А я даже в дневное время не играю в такие игры. Пожалуйста, уходите, или я буду вынуждена позвать брата. Керниши ввильнулся. Почему не муж? Я вдова, и уверена, вы это уже знаете. Она отвернулась, давая понять, что он должен уйти. Он сидел, вытянув ноги, и в этой крохотной комнате его сапоги почти касались огня. Вы совершенно правы. Я знаю. И знаю, что вы с братом почти 2 месяца не платили аренду за это здание. Темпернс молчала и продолжала пить чай. "Я хорошо заплачу за потраченное вами время", тихо добавил Кэр. Наконец она посмотрела на него, и он увидел, как вспыхнули золотом эти светлые карие глаза. Вы думаете, что любую женщину можно купить? Он потёр пальцем подбородок, раздумывая над её вопросом. Да, хотя, возможно, не только за деньги. И не только женщину. Любого мужчину можно купить тем или иным способом. Только надо найти подходящую валюту. Она молча смотрела на него своими странными глазами. Он уронил руку на колено. Например, вы, миссис Дьюс. Я бы предположил, что ваши валюты являются деньги на содержание приюта, но, может быть, я ошибаюсь. Может быть, возможно, меня обманывает ваш скромный вид. Ваша репутация безупречной вдовы. Возможно, вас легче убедить авторитетом или знаниями. или даже наслаждениями плоти. Вы всё ещё не сказали, зачем я вам нужна. Несмотря на то, что она не двинулась с места, и выражение её лица ничуть не изменилось, в голосе слышалось раздражение. Он уловил его, потому что имел многолетний опыт охотника. Что же из предложенного им заинтересует её? Будьте моим проводником. Она опустила глаза, притворяясь, что рассматривает свои ногти. Всего лишь. Он наблюдал за ней из-под прикрытых век и увидел, что она поджала губы. Где? В Сент-Джайлсе. Зачем вам нужен проводник? Ах, в этом-то и была трудность. И я ищу одного человека. Я хотел бы поговорить с некоторыми местными жителями, но в своих поисках я ограничен незнанием этого места и людей, а они не хотят разговаривать со мной. Отсюда и потребность в проводнике. Слушая его, Temperance прищурилась, постукивая пальцами по чашке. Кого же вы ищете? Он медленно покачал головой. Никого. А если вы Не согласитесь сопровождать меня. Это всё, что вам нужно? Проводник? Ничего более? Он кивнул, наблюдая за Temperance. Она отвернулась, чтобы посмотреть на огонь, словно советуясь с ним. Несколько минут спустя тишину нарушил стук упавшего куска угля. Лорд терпеливо ждал, поглаживая серебряный набалдашник своей трости. Temperance посмотрела прямо ему в лицо. Вы правы. Ваши деньги не соблазняют меня. Это временная мера, которая лишь задержит наше неизбежное выселение. Он склонил голову набок. Temperance старательно облизнула свои соблазнительные губы, без сомнения собираясь возразить. Он чувствовал удары пульса под кожей. Так чего вы хотите, миссис Дьюс? Она спокойно, почти с вызовом, встретила его взгляд. Я хочу, чтобы вы познакомили меня с богатыми и знатными жителями Лондона. И я хочу, чтобы вы помогли мне найти нового попечителя для нашего детского приюта. Лазарус Беструда сдерживал улыбку торжества. Итак, Строгая вдова безоглядки бросается ему в лапы. Решено.